Малахий отрешенно барабанил пальцами по подлокотнику трона и неотрывно глядел на двух разбойников, стоявших перед ним на коленях. Их руки сковывали тяжелые кандалы, волосы слиплись и свалялись, рваная одежда источала невероятную вонь. Один из разбойников, мужчина средних лет, что-то бормотал, ненавидяще глядя перед собой. А вот молодая женщина смотрела прямо на короля. В мягком свете заката ее грязное лицо, обрамленное копной светлых волос, казалось почти красивым. Изящные линии, впалые щечки, аккуратный нос и большие глаза. Пустые глаза, которые давно покинула искра жизни». Поджав губы, инкарнат солнца многозначительно кивнул инквизитору, на лице которого читалось явное отвращение. Шаи и Илай, стоявшие позади него, тихо о чем-то переговаривались, время от времени бросая косые взгляды на пленников. «Долго ты еще будешь приводить всякий сброд в мой дом?» поинтересовался Малахия, сложив руки на груди. «Простите, ваше величество, Марсель поклонился». «Но эти люди обладают важной информацией». «Не похоже. Кто они?» «Преступники, пойманные гвардейцами на границе Астроса и санкт -Или. На них кто-то напал в лесу шипов, и они в панике бежали оттуда. Патрульные хотели отправить их прямиком в тюрьму. Но девчонка начала безумолку тараторить что-то об инкарнате земли и ведьме, сопровождавшей его». Король жестом велел инквизитору замолчать. Рассказ его заинтриговал, ведь после стычки в шу он уже несколько недель ничего не слышал об Исае и Адель. Склонив голову на бок, Малахия попытался разобрать речь пленного мужчины, но тот говорил слишком тихо, а едкий смрад грязного тела, крови и мочи, исходивший от него, не вызывал ни малейшего желания приближаться. «Что он бормочет?» Малахия обратился к девушке. «Они убили его». Они убили его. Ее голос звучал хрипло и простуженно. Справившись с легким замешательством, владыка солнца задумчиво потер подбородок. Он предпочитал избегать общения со смертными, а когда общаться все же приходилось, не тратить слишком много времени. Но эта история, похоже, обещала быть долгой. Подозвав слуг, ждавших у двери в тронный зал, Малахия велел им принести горячий чай и пару теплых покрывал. «Освободи их», — сказал он Марселю, когда приказ выполнили. Несмотря на удивление, промелькнувшее в его глазах, возражать инквизитор не посмел. Он достал из кармана связку ключей и снял кандалы с рук разбойников. Робко натянув на себя и товарища покрывала, девушка разлила по кружкам чай и, сделав глоток, благодарно кивнула королю. «Я слушаю». Малахия провел ладонью по многодневной щетине, стараясь скрыть усталость. Он не спал уже несколько дней. «Кого вы встретили в лесу? Что случилось? И как к этому причастен тот, кого ты называла инкарнатом земли? Я хочу знать все до мельчайших деталей». «И никакой лжи!» — сухо добавил Шай, сверляв взглядом затылок пленницы. «Хорошо, ваше величество!» она будто не слышала слов инкарната юпитера я рита это дио дней 8 назад мы засели в лесу шипов ближе к киро за неделю мы обчистили городишко собрали всякое барахло от беженцев и уже двинулись в шу когда один из наших лазутчиков сообщил что нам навстречу идут парень с девчонкой в общем нас было человек 40 мы устроили засаду и стали ждать этих холухов «Одеты они были хорошо, и мы, ясное дело, решили, что у них найдется пара золотых. Наш вожак Руб захотел поймать их. Тут-то все и покатилось к чертям собачьим». Сделав еще глоток, Рита озабоченно посмотрела на товарища, но тот по-прежнему не замечал ничего вокруг. «Руб, он ведь немного грубоват. Она запнулась. Был». Понимаете, поначалу он хотел их лишь припугнуть, но перегнул палку, когда решил забрать девку с нами. Тот парень предупреждал, чтобы мы уходили мирно, но никто не стал его слушать. А зря. И что потом? Малахи изо всех сил пытался не обращать внимания на то, что эта смертная разговаривает с ним, как неотесанная деревенщина. Рита вздрогнула, видимо, от слишком ярких воспоминаний. Тогда он начал эти свои фокусы. «Земля пошла трещинами, в нас полетели булыжники. Все стали орать и убегать. И раньше ходили слухи, что пришел сын земли, но мало кто верил. Откуда ж нам было знать, что это он и есть? А та сумасшедшая девка убила рупа. Я сама видела. Парнишка точно бы отпустил нас. Но она... Ведьма. Настоящая ведьма. Зуб даю». Король встретился взглядом с инкарнатами. Илай выглядел озадаченным — а вот Шаю явно не терпелось начать действовать. Поражение Марии он воспринял как личное оскорбление и теперь желал разделаться с Исайей при первой же возможности. Инквизитор, казалось, не верил своим ушам. Встретить настоящую ведьму в солнечном королевстве невозможно. Все они исчезли много лет назад. Это серьезное обвинение. Малахия посмотрел на Риту поверх сложенных шпилем пальцев. «Какие доказательства?» Она назвала себя королевой ведьм, разбойница пожала плечами и инкарнатом луны. Владыка Солнца молчал. «Ты в этом уверена?» — задал вопрос илай «Еще бы! То, что она сделала с бедным Рупом, могла устроить лишь темная волшебница. Она даже не прикоснулась к нему, просто стучала пальцами по руке, пока он корчился». Малахия со вздохом откинул голову на спинку трона. Магия объяснила бы странное поведение Адель и появление дракона, но он до последнего считал, что случившееся — дело рук Луки. Значит, Адель обрела новую силу, но кем дарованную? Луной, черной дырой или же ковином легендарных чародеек? Королева. Королева-ведьм. Она убила человека, чего инкарнат солнца совершенно от нее не ожидал. Эта девчонка становилась опасной. Ее имя. Он встретился взглядом с Ритой. Ты слышала его? Нет, ваше величество. Я была слишком занята, пытаясь не сдохнуть в том паршивом лесу. Король коротко кивнул и снова забарабанил пальцами по подлокотнику. Солнце почти скрылось за горизонтом. Последние лучи заката скудно окрашивали зал алым светом, все больше уступая теням, затаившимся в углах. Малахия подавил улыбку. Ситуация развивалась куда интереснее, чем он мог предположить с самого начала. «Твой друг. Что с ним случилось?» «Дио. Он до сих пор не отошел. Понимаете ли, Руб был его братом». «Есть что-нибудь еще, что мне следует знать». Малахия поднялся. Рита горячо замотала головой. «Нет, я все рассказала». «Хорошо». Он кивнул инквизитору. «Отпусти их и проследи, чтобы они покинули санкт -Илью. «Слушаюсь, ваше величество». Марсель поклонился. «Простите мою дерзость, но что, если они вернутся?» Малахия спустился с возвышения, на котором стоял трон, и миновав разбойников, направился в сторону двери. «Встретишь их во второй раз, можешь убить». Бросил он через плечо. «Шай, следуй за мной. А ты, Элай, проводи Марселя и распорядись, чтобы завтра привели главного редактора Ориона. Я буду ждать его на рассвете». «Будет исполнено». Герцог склонил голову. Шай покорно засеменил вслед за королем. Покинув дворец, Малахия вышел во двор, чтобы подышать свежим воздухом. Вокруг было тихо и пустынно, с приходом ночи слуги прятались в своих комнатушках, даже несмотря на то, что пожиратели никогда не пересекали границу территории дворца. Исключением было лишь время, когда Адель пребывала в этих стенах. Демоны тишины следили за ней, иногда мелькая в зарослях садов, но ни разу ни на кого здесь не напали». На длинной аллее король замедлил шаг, позволив инкарнату Юпитера поравняться с ним. Снег искрился на клумбах в свете луны, напоминая россыпь бриллиантов. Малахия поднял руку, и над его ладонью вспыхнул яркий шар света. Медленно поднявшись в воздух, он застыл над головой своего создателя, словно солнце. Туман вокруг Малахии начал рассеиваться под яркими лучами маленькой звезды. «Зачем тебе репортер?» Шей с тревогой посмотрел на короля. Пришло время подтвердить слухи об инкарнате Земли и рассказать о втором поколении. Мир должен узнать, кто стоит за тишиной. Пусть завтра жители и гости города придут к моему дворцу. Все без исключения. После встречи с репортером я хочу, чтобы они кое-что услышали». «Уверен, смертные умом не блещут, побегут к Луке еще до того, как ты закончишь свою аудиенцию». Малахия вяло улыбнулся. «Не побегут. Ты что-то задумал? Они должны осознать не только важность своего решения перейти на сторону инкарната черной дыры, но и все последствия этого союза», — ответил король. «Да, но, боюсь, нам не до конца известно, на что способен Лука». Сказал Шай осторожно. Люди увидят в нем надежду, а когда узнают, что рядом с ним инкарнат земли, и вовсе обезумят. Разведка Марселя донесла, что многие грезят свободой, которую обещает восстание. Свобода. Произнес Малахия, словно пробуя это слово на вкус. Обычно те, кто желает свободы, в конечном счете не знают, как с ней быть. Позволь человеку делать все, что он захочет. И он не захочет ничего. Свободы нет, друг мой, есть лишь ее иллюзия. Я собираюсь напомнить своим подданным, что прежде чем выбрать, чью сторону принять в этой войне, стоит хорошенько подумать. Инкарнат Юпитера нехорошо улыбнулся. А что насчет девчонки? С ней я сам разберусь. Жаль, ты не позволил мне проучить ее. Шай недовольно щелкнул языком. Малахе покачал головой. «И сейчас не позволю. Каждый, кто навредит Адель, будет отвечать передо мной. Пока Яга жив и находится в этих стенах, она сделает все, чтобы ему помочь». Инкарнаты неторопливо шли по центральной аллее, ведущей к парадным воротам. Яркое пятно света скользило по голым деревьям, вырывая из густой непроницаемой мглы их нежные ветки. «Меня беспокоит другое». Неужели ведьмы в самом деле заявили о себе и избрали инкарната Луны своей королевой?» После минутного молчания вновь заговорил Малахия. «Раньше двенадцать сестер ни перед кем не склонялись и вдруг изменили свое мнение. Почему? Почему они считают Адель особенной?» Шай пожал плечами. «Возможно, просто ждали своего инкарната». «Да, может быть», — кивнул Малахия. Но я не исключаю, что они что-то скрывают. «Сожалеешь, что вынудил ее покинуть дворец?» «Нисколько. Для того, чтобы узнать Адель, порой нужно позволить ей действовать самостоятельно. Я удивлен, что она способна отнять жизнь, которую так высоко ценит, но это о многом говорит». «Это был лишь какой-то разбойник», — фыркнул Шай. «Его грязная душонка ничего не стоит». А если учесть, что он осмелился угрожать инкарнату, то я даже одобряю ее действия. Она еще всех нас удивит. Ответь на один вопрос. Инкарнат Юпитера прочистил горло. Ты случайно не влюбился в эту девчонку? Король невесело рассмеялся. Я убил всех, кого любил. Теперь я не влюбляюсь. Можешь быть спокоен. Хорошо. шеи кивнул. Тогда поговорим о делах. Во время последней зачистки на границе Шуи-Санкт-Илии гвардейцам удалось уничтожить более 50 повстанцев. Увы, твари тишины подоспели раньше, чем мы предполагали, и военных погибло почти вдвое больше. Малахия молчал. Во всех округах уже объявили военное положение. Усилив контроль со стороны гвардии, даже в самых крохотных поселках, Инкарнаты надеялись остановить восстание до того, как оно доберется до больших городов. Если бы он отдал приказ, каждый из избранников планет давно бы вышел на поле боя, не оставив в живых ни единого отступника. Проблема заключалась в том, что большинство сторонников Луки затерялись среди мирного населения. Мелкие стычки, как в Киро, были лишь для отвода глаз. а основная часть армии тихо ждала своего часа. Врываться в каждый дом без повода — далеко не лучшая идея, это только подтолкнет людей к бунту. Но оставить все как есть — тоже не выход, так что пока пришлось лишь ужесточить законы. Как доложил инквизитор, тысячи смертных встали под знамя владыки Черной Дыры. Воодушевившись действиями повстанцев, Они обрели уверенность и решительность, которых раньше не было и в помине. «Завтра все изменится», — произнес король, свернув на узкую тропинку, ведущую к западной части двора. «А теперь оставь меня, Шай. Возвращайся и займись тем, что я поручил». «Да, ваше величество». Шай поклонился и, зашагав в противоположную сторону, скрылся в тумане. Малахия поднял голову к небу. Тонкий серп луны выглядывал из-за темных облаков, слабо разгоняя мрак. «Я позволю тебе сиять, Адель», — тихо сказал он, — «не упусти этот шанс». Возле солнечного дворца собрались все жители санкт Толпа, заполнившая двор, возбужденно гудела, предвкушая встречу с его величеством. Большая часть людей оказалась за оградой, но это нисколько не мешало им оживленно обсуждать неожиданный приказ короля. Выглянув в окно, Малахи удовлетворенно кивнул и повернулся к Яга, который занял место на небольшом диванчике. Ша и Мария восседали на соседних креслах, пили вино и без особого интереса наблюдали за гостем. Яга держался настороженно. «Что-то случилось?» — спросил он, когда король сел напротив. «С моей сестрой все в порядке?» Малахия сложил руки на коленях. «Уверен, с ней все хорошо. Я позвал тебя, чтобы сообщить, что сегодня расскажу людям о создателе тишины». Инкарнатах второго поколения и Абадель, которая в их числе. Яга, никто не должен узнать, что ты ее брат, иначе за пределами моего дворца тебе может грозить опасность. В своем желании приблизиться к инкарнатам смертные порой не знают границ. Они могут сотворить с тобой поистине ужасные вещи, если станет известно, что вы с Адель одной плоти и крови. Я обещал ей заботиться о тебе до тех пор, пока она не вернется. И намерен исполнить свое обещание. Я понял. Яга кивнул. Есть кое-что еще. Продолжил король. Твоя сестра солгала мне, скрыв свою связь с инкарнатом черной дыры. Имя Лука Драгомир. Тебе о чем-то говорит? Нет. Он нахмурил брови. Впервые слышу. Инкарнат солнца задумчиво потер переносицу. — Странно. мне показалось они давно знакомы парень напряги мозги и еще раз хорошенько подумай обратился к я яго шай лука создал пожирателей которые если не ошибаюсь убили ваших родителей возможно твоя сестрица адель не имеет к этому никакого отношения возразил яга прервав инкарната на полуслове шай раздраженно закатил глаза и отпил вина Мария криво усмехнулась, но воздержалась от комментариев. Ее явно забавляла непосредственность, которую Яго демонстрировал в присутствии инкарнатов. Он еще не привык их бояться, а это, стоило признать, требовало определенной силы воли. «Как я уже сказал, мне ничего не известно о Луке», — повторил он. «Хорошо». Малахия поймал себя на мысли, что верит ему. «Мне придется скрыть от подданных, что Адель помогает нам, и рассказать другую версию, в которой она приспешница инкарната черной дыры. Я вынужден огласить ее предательницей и врагом солнечного королевства». Юноша нахмурился. «Это подло. Власть никогда не бывает честной, Яга. Мне все это не нравится. Он покачал головой. Позвольте ей вернуться». «Всему свое время», — произнес король. «На этом все. Ты можешь быть свободен, но оставайся во дворце до конца аудиенции». Яга поднялся, поклонился и скрылся за дверью, оставив инкарнатов наедине. «Ваше Величество, вы слишком к нему добры». Мария подозрительно сощурила глаза. «Разве это необходимо?» «Как и все, что я делаю». Ответ получился довольно уклончивым, но Малахий не собирался вести откровенные разговоры с Девой Марса. Они были знакомы вот уже семь столетий, и за это время король прекрасно понял, Мария слишком непредсказуема, чтобы доверять ей. Хорошее отношение к Яга действительно было не случайным. Именно он вполне мог бы переманить сестру. Луна одарила Адель довольно занятными способностями – которые делали ее желанным союзником для обоих инкарнатов звезд. Поскольку их силы были примерно равны, противостояние могло тянуться годами, равно как и война в королевстве. Но если к кому-то примкнет инкарнат, способный забирать и использовать чужую энергию, то станет мощнейшим оружием и, конечно же, даст немалую надежду на победу. Поднявшись, Малахий отряхнул белый кафтан – Расшитый золотом и драгоценными камнями. Двери на балкон были приоткрыты. Легкий ветерок играл тонкими гординами, Наполняя комнату морозной свежестью. Вокруг головы короля вспыхнуло сияние. Настоящая корона из света и пламени. Замешкавшись на пороге, Малахия мысленно повторил свою речь И вышел к жителям столицы. Едва он появился на балконе, Все разговоры смолкли. Малахия опёрся на мраморную балюстраду и обвёл взглядом толпу. Он пытался разглядеть лица собравшихся, но они казались ему какими-то серыми, пустыми, ни одно не выделялось. Солнце ярко светило в безоблачном небе, но почти не согревало. «Я, Малахия, единственный истинный правитель Солнечного Королевства, как Солнце, единственный истинный правитель Солнечной Системы». Громко начал он. «И сегодня я позвал вас в дом свой, дабы сообщить прискорбную новость. До многих из вас доходили слухи о появлении Инкарната Земли и о том, что явился он в округе Астрас, что принадлежит Илаю, сыну Урана. Это правда. Имя ему Исая Родился он человеком в городе Шу и обрел бессмертие в возрасте 22 лет». «Земля избрала его и назвала сыном своим, посчитав достойным дара инкарната». По толпе прокатились возгласы удивления. Люди зашептались, некоторые начали что-то выкрикивать. Одни радовались, другие казались напуганными, даже плакали. Жестом веля жителям Санкт-Илии успокоиться, Малахия продолжил. «Земля избрала его, но я избрать не могу, ибо стал он отступником». До него на эту планету пришел другой инкарнат, что стал первым из второго поколения. И привел он в мир ваш, бессмертных, благословенных спутниками планет. Имя ему — Лука. Воплотилась в нем мертвая звезда, что после гибели своей стала черной дырой. Малахия умолк, переводя дыхание. Он является творцом тишины, которая столько лет убивает ваших родных и близких. И он же начал восстание. Сегодня я предупреждаю вас о войне, которая так неумолимо надвигается на нас. Будьте бдительны и осторожны. Повстанцы среди вас. Они скрываются и ждут своего часа. Инкарнат Земли встал под знамя черной дыры, а вместе с ним и инкарнат Луны, признанная также королевой ведьм. Имя ее Адель. что родилась вшу и обрела бессмертие в возрасте двадцати одного года. Эти двое предали каждого в солнечном королевстве. Они не заслуживают молитв, которые вы возносите к ним, и обещаю, они будут за это наказаны. Возгласы изумления прокатились по толпе. Люди зашевелились, заволновались. Они переглядывались, неверяще качали головами и что-то переспрашивали друг у друга. Все, кто раньше верил в слухи об инкарнате земли, видели в нем заступника, защитника, но никак не врага. Людям понадобится время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Малахия предпочел бы поступить иначе. Он оставил бы Исаию во дворце, приказав ему сплотить верных солнцу жителей королевства. Но пришлось отпустить его вместе с Лукой и тем самым испытать удачу. Исайя либо исполнит свое обещание и получит свое вознаграждение, либо из мнимого врага королевства превратится во врага реального. К сожалению, рычагов давления на Исайю у короля не оказалось. Семьи у него не было, разве что друзья из клуба. Малахия потратил немало времени, пытаясь отыскать бывших сослуживцев инкарната земли среди гвардейцев. Но его старания не увенчались успехом. Скорее всего, Исая предвидел такое развитие событий и вовремя спрятал друзей. Наверняка они сейчас вместе с ним, в доме инкарната черной дыры. И Малахии оставалось только ждать, что будет дальше».